Мартышка-мама перестала раскачиваться и тревожно прислушивалась к пению. Мартышка-дочка тоже прислушалась. «Опять король-кролик в кого-то предает», — сказала Мартышка-мама. Ну и противный голос у этого глашатая. «А что такое ля-ля-лячий брод?» — спросила Мартышка-дочка.